Взмахнула трижды цветком аленьким Алёночка и очутилась в доме родном. Увидал отец дочь свою младшую, хорошую, пригожую. Обрадовался без памяти, никак на неё не насмотрится. Изболелось у меня по тебе сердце, доченька. Думал, жив-здоров не буду от тоски. Никуда я теперь тебя не отпущу, доченька. Будь что будет, а не вернёшься. Жизнь, жизнь не в жизнь мне без тебя, дочь. Да что ты, что ты, батюшка? Да ежели я в 12 часов минуты в минуточку не вернусь во дворец, так ведь умрет в тот час хозяин мой ласковый. Ну и пускай околеет, Ха, туда ему и дорога. Какие вы, сёстрынки, если я хозяину моему доброму за все его заботы, милости, за всю его любовь ко мне горячую смертью лютую отплачу, Так не стою я того, чтобы на свете жить. Тяжко мне, доченька, а правда твоя. Ну пойдем в там все, как ты тебе осталось. Хочешь посмотреть? Ой, хочу, Ой, батюшка, батюшка. пойдем. Идем, моя радостная. Да? Идем, моя солнышко. Ишь да? как ломается, будто впрямь жалеет чудище. Богатство ей бросит, жалко. Бага! Ах, богата живет сестрица ваша. А хотите, девоньки, по разочку во дворце побывать, а? Ой, хотим, Ой, желаем, нянька. Вы ведь для меня тоже кровинки родные, не все с одной Аленушки. Хочу и вам помочь богато пожить. Помоги, нянька. Нянька, золотим тебя. Слушайте, у Аленушки на груди аренький цветочек спрятан. Надо тот цветочек взять. Кто им три раза взмахнет, в миг в заколдованном дворце очутится. Ой. Вот вы там по разочку-то побываете, нарядом себе понанесете. Нянька, а как взять-то цветочек аленький? Алёнка его пуще глазу бережет, нянька. А я вам помогу. Стану я вам будто сказочку рассказывать. И Алёнушка подойдет. Напущу я на нее на минуточку сон. Спи, спи, спи. А вы уж тут, девушки, не зелаете. Да не прозеваем. Не ворона, няйка, не прозеваем. Тише, идёт. А, ну вот я и понимаю, Аленушка. Я. Ну, иди к нам, Аленушка, садись с нами. Слушайте, я вам сказочку расскажу. Расскажи, нянюшка. Ну, слушайте, ну садитесь, девушки, садитесь. И я вот, значит, наклонился это к Аленушке месяц ясный. Улыбнулся, это он ей так приветливо. И говорит. Спи, глазок, усни, глазок. Спи, другой, усни, другой. Спите, глазоньки, усните, глазоньки. Спи, спи, спи. Уснула? Уснула. Ну, живо, девушки, берите цветок. Сейчас, сейчас.